глава четверт в небесах царил хаос все туманности разлетелись на куски по небу носились кометы и метеоры исчезали на мгновение а затем взрывались на фоне зеленого океана облаков над тергартоном фейерверк приближался к своей кульминации спускавшиеся на парашютах яркие ракеты освещали берлин как во время воздушного налета Марш притормозил, ожидая левого поворота на Унтерден-Линден, когда перед машиной выросла компания еле державшихся на ногах штурмовиков. Двое, обхватив друг друга за плечи, в свете фар исполняли что-то вроде пьяного канкана. Остальные барабанили по кузову и заглядывали в стекла, выпучив глаза, высовывая языки, нелепо кривляющиеся обезьяньи рожи. Марш включил первую скорость и, развернувшись, умчался прочь. Раздался глухой стук, и один из танцоров завертелся волчком. Он возвращался на Вердершермаркт. Все полицейские оставались на службе. Во всех окнах горел свет. Кто-то окликнул штурмманфюрера в вестибюле, но Марш не обратил на него внимания. Стуча сапогами по ступеням, он поспешил в подвал. «Банковские хранилища, подвалы, подземные склады. Я превращаюсь в троглодита» подумал Марш, пещерного жителя, отшельника, грабителя бумажных могил. Архивная горгона все еще сидела в своей норе. Спала ли она когда-нибудь? Он предъявил удостоверение. У главного пункта выдачи развалились на стульях двое детективов, лениво листавших приевшиеся папки. Марш уселся в дальнем углу комнаты. Включил настольную лампу, наклонив абажур к самому столу вынул из-под мундира три листа бумаги из имперского архива. Это были плохие фотокопии. Аппарат был плохо настроен. Оригиналы в спешке заталкивались косо. Он не винил в этом Руди. Руди вообще не хотел снимать копий. Он был страшно напуган. Когда он прочел приглашение Гейдриха, с него слетела вся его мальчишеская бравада. Марш был вынужден в буквальном смысле притащить его к фотокопировальному аппарату. Едва закончив, историк метнулся обратно в комнату, быстро сгреб документы в коробке и поставил их на место. Он настоял на том, чтобы они вышли из архива через заднюю дверь. «Зови. Я думаю, что нам теперь нужно подольше не встречаться». «Разумеется». «Знаешь, как бывает». Хальдер стоял жалкий и беспомощный а над их головами проносились и разрывались ракеты праздничного фейерверка. Марш обнял его. «Не расстраивайся. Знаю, прежде всего боишься за своих». И быстро зашагал прочь. Документ 1. Первоначальное приглашение Гейдриха, датированное 19 ноября 1941 года. 31 июля 1941 года рейхсмаршал Великого Германского рейха поручил мне совместно со всеми другими, имеющими к этому отношение центральными ведомствами, провести все необходимые приготовления в отношении организационных, технических и материальных мер по полному решению еврейского вопроса в Европе и в ближайшее время представить ему всеобъемлющий проект предложений по данному вопросу фотокопии текста этого поручения прилагается. Ввиду чрезвычайной важности, которую следует придавать этим вопросам, и в интересах достижения единого мнения среди имеющих отношение к делу центральных ведомств, касательно дальнейших задач, связанных с остающейся работой по этому окончательному решению, я предлагаю сделать эти проблемы предметом общего обсуждения. Это особенно необходимо, поскольку, начиная с 10 октября, Евреи непрерывно эвакуируются эшелонами на восток с территории Рейха, включая протекторат. Посему я приглашаю вас принять участие вместе со мной и другими лицами, список которых прилагается, в обсуждении, за которым последует завтрак, 9 декабря 1941 года в 12.00 в помещении Международной комиссии криминальной полиции. Берлин, Амгроссен-Ван-Зея, номер 56, дробь 58. Документ второй. Фотокопия с фотокопией, местами почти неразборчивая. Слова стерты, словно надписи на древнем надгробье. Адресованные Гейдриху, директивы Германа Геринга от 31 июля 1941 года. В дополнение к заданию, порученному вам 24 января 1939 года, которое было связано с наиболее приемлемым решением еврейского вопроса посредством эмиграции и эвакуации, СИМ возлагаю на вас ответственность за все необходимые организационные, технические и материальные приготовления к полному решению еврейского вопроса в германской сфере влияния в Европе. Там, где к этому имеют отношение другие государственные органы, они обязаны сотрудничать с вами. Прошу вас в ближайшее время представить мне всеобъемлющий план, включающий организационные, технические и материальные мероприятия, необходимые для окончательного решения еврейского вопроса, к чему мы стремимся. Документ 3 Список из 14 персон, приглашенных Гейдрихом на совещание. Штукарт был третьим в списке. Буллер шестым, Лютер седьмым. Марш увидел еще пару знакомых имен. Он вырвал листок из записной книжки, написал на нем 11 фамилий и подошел с ним к столу выдачи дел. Двое детективов ушли, хранительницы не было видно. Он постучал по столу и крикнул «Эй, где вы там?». За рядами шкафов послышался предательский звон стакана о бутылку. Так вот в чем ее секрет. Она, должно быть, забыла о его присутствии. В следующий миг она приковыляла на место. Что у вас есть на этих одиннадцать человек?» Он попытался вручить ей список. Она скрестила свои толстые ручищи на засаленном мундире. «Не более трех дел одновременно, без особого разрешения». «Не ваше дело». «Нельзя. Нельзя пить на работе, а от вас так и разит. Давайте-ка сюда дела». На каждого мужчину и каждую женщину заведен номер. Под каждым номером личное дело. На Вердершермаркт дела держали не на всех. Только на тех, кто в жизни по той или иной причине соприкоснулся с имперской криминальной полицией. Оставил свой след. Но, пользуясь справочным бюро на Александр Плац и некрологами в Фельке Шарбиобахтер, ежегодно издаваемыми под заголовком перекличка «Павших», Марш смог восполнить пробелы. Он проследил путь каждого. На это ушло два часа. Первым в списке был доктор Альфред Мейер из Восточного министерства. По данным имеющегося в Криппа личного дела, Мейер лечился от психического заболевания и покончил жизнь самоубийством. Вторая фамилия — доктор Георг Лейбрандт, тоже из Восточного министерства. Погиб в автомобильной катастрофе в 1959 году. Его машину протаранил грузовик на автобане между Штутгартом и Аугсбургом водителя грузовика, так и не нашли. Эрих Нойман, государственный секретарь в управлении четырехлетнего плана. Застрелился в 1957 году. Доктор Роланд Фрейслер, государственный секретарь в Министерстве юстиции. Зарезан ножом маньяка на ступенях Берлинского народного суда зимой 1954 года. Расследование причин, почему охрана так близко подпустила невменяемого преступника, привело к выводу, что виноватых не было. Убийца был застрелен через несколько секунд после нападения на Фрейслера. Здесь Марш вышел в коридор покурить. Набирая полные легкие дыма, он откидывал голову назад и медленно выдыхал, словно пытаясь излечиться от чего-то. Вернувшись, обнаружил на столе свежую стопку личных дел. Оберфюрер СС Герхард Клопфер заместитель начальника партийной канцелярии. В мае 1963 года жена сообщила о его исчезновении. Тело обнаружили в бетономешалке строительные рабочие в Южном Берлине. Фридрих Критцингер, что-то знакомое. Ну, конечно же. Марш вспомнил кадры телевизионных новостей. Огороженная улица, разбитая машина, поддерживаемая сыновьями вдова. Критцингер, бывший министриаль-директор в рейхсканцелярии, погиб от взрыва рядом со своим домом в Мюнхене чуть больше месяца назад, 7 марта. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за его смерть. Двое, если верить Фюльке Шарбио скончались от естественных причин. Штандартенфюрер СС Адольф Эйхман из Главного управления имперской безопасности — скончался от сердечного приступа в 1961 году. Штурбманфюрер СС доктор Рудольф Ланге из комиссариата Латвии умер в 1955 году от опухоли мозга. Генрих Мюллер. Еще одно знакомое маршу имя. Бывший баварский полицейский, затем глава гестапо, Мюллер находился на борту самолета Гиммлера, разбившегося в 1962 году. Все пассажиры погибли. Оберфюрер СС доктор Карл Шенгард, представитель служб безопасности в генерал-губернаторстве, упал под колеса вагона подземки, пребывавшего на станцию ЦОА 9 апреля 1964 года, чуть больше недели назад. Свидетелей не нашлось. Обергруппенфюрера СС Отто Хоффмана из Главного управления имперской безопасности Нашли повешенном на бельевой веревке у него дома в шпанду на второй день Рождества в 1963 году. Все. Из 14 человек, участвовавших в совещании по приглашению Гейдриха, 13 не было в живых. 14-й, Лютер, пропал. В ходе кампании, направленной на осведомление общественности об опасности терроризма, Министерство пропаганды выпустило серию детских комиксов. Кто-то приколол один из них на доске объявлений на втором этаже. Девочка получает посылку и принимается ее разворачивать. На каждой следующей картинке она один за другим снимает листы оберточной бумаги, пока в руках у нее не остается будильник с прикрепленными к нему двумя брусками динамита. На последней картинке взрыв и подпись. Предупреждаем, не открывайте посылку, если вам неизвестно ее содержимое. Милая шутка. правила для каждого немецкого полицейского. Не открывай посылку, если не знаешь, что там. Не задавай вопроса, если не знаешь ответа. Эндлюзум. Окончательное решение. Эндлюзум. Эндлюзум. Слово колоколом отдавалось в голове Марша, спешащего по коридору к себе в кабинет. Эндлюзум. Он рывком выдвигал ящики стола Макса Йегера лихорадочно ища что-то в царившем там беспорядке. Макс был известен своей неспособностью к канцелярской работе и часто получал взыскание за расхлябанность. Марш молил Бога, чтобы егер не относился к этим предупреждениям серьезно. Он так и делал. «Дай тебе за это, Бог, здоровья, Макс!» Он со стуком захлопнул ящики. Только тогда он его заметил. Кто-то прикрепил к телефону Марша желтый листок. Срочно, немедленно свяжитесь с дежурной службой.